— Да, милорд. — Миледи, я заклину к вам ненадолго, — сказал он. — Буду ждать вас, милорд. Прислуга вернулась к своим обязанностям, обсуждая свою молодую хозяйку, а джентльмены расположились в гостиной за чашечкой кофе. — Джаред, у меня для вас приглашение на балк Элмаке, — сообщил Роджер Брамбл. Княгиня Деливин и леди Коупер шлют вам свои приветствия и сожаления по поводу вашей женитьбы. Ведь этим вы разбили половину женских сердец в Лондоне. Они говорят, что совершенно не помнят вашу жену по прошлому сезону и потому с нетерпением ждут случая познакомиться с леди Данхем. Нисколько не сомневаюсь. Все сейчас живо обсуждают, как воспримет весть о вашей женитьбе леди Джиллиан Аббат. Джиллиан Аббат. Ты как-то связан с ней, удивился Адриан. Мы с ней всего лишь друзья, осадил его любопытство Джаред. Ничего больше. Ну конечно же, она тебе не пара. Все, что у нее есть, лишь сматливая личика восьмидесятилетнего да муж предачу. Боюсь, старик недолго протянет. Роджер Брамвелл постарался сменить тему. Многие ждут вас к себе, Джаред. Сэр Фрэнсис дал им супругой, вдовствующая леди Суинфорд и вдовствующая герцогеню Орчестер прислали свои приглашения. Думаю, вам следует принять их. Чьи еще приглашения принять, решите сами. Боюсь, мы не скоро сможем выезжать в свет, у дам нет подходящих платьев. Да, Абрамвилл, пошлите за мадам Шарпентье. А теперь, джентльмены, мне необходимо обсудить кое-какие проблемы с моей женой. Адриан, увидимся вечером. Джаред поклонился и покинул гостиную. Миранда восторженно разглядывала спальню. Вся сплошь голубой бархат и атлас цвета густых сливок, она была со вкусом обставлена. Мебельные гарнитуры из черного дерева, работы Чиппердейла, мягкий китайский ковер в бежево-голубых тонах на полу. Два высоких окна спальни выходили в сад, расцвеченные в это время года многоцветием красок. Деревянную полочку над камином украшали две высокие бело-розовые вазы северского фарфора и каминные часы в том же стиле. На маленьком столике у окна хрустальная ваза с большим букетом розовых и белых благородных роз. «Ванна готова, миледи», — сказала Перкинс. «Чудесно! Я почти забыла, что это такое. Целых шесть недель я была этого лишена. У меня где-то было масло для ванн. Она опустилась в кресло у окна, ожидая, пока служанка распакует вещи. Высокая, широкая в кости девушка была полной противоположностью тонкой хрупкой Миранди. Опрятно причесанные каштановые волосы обрамляли ее круглое миловидное лицо с большими серыми глазами, вздернутым носиком и крупными губами. На ней было простое серое платье с белым воротничком и манжетами. Разложив на туалетном столике серебряные щетки для волос и отыскав, наконец, бутылочку с маслом, она влила немного ее содержимого в воду. «Как приятно пахнет», — заметила Перкинс. «А ты разбираешься в запахах?» Та довольно улыбнулась. «Еще бы, миледи. Моя семья занималась выращиванием цветов на продажу. Давайте-ка я помогу вам раздеться». Через минуту Миранда уже наслаждалась благоухающей ванной. Отнесу ваши вещи в прачечную, а пока отдыхайте. Всего пару минут, и я снова буду в вашем распоряжении». Миранда прикрыла глаза и вздохнула. «Как приятно!» Во время путешествия купаться можно было лишь в холодной соленой морской воде. Такая роскошь, как ванна, была им недоступна. Она блаженно расслабилась, лаская обнаженные плечи теплой ароматной водой. Я почти слышу, как ты мурлыкаешь от удовольствия, моя дикая кошечка. Низкий голос прозвучал совсем рядом. Это и в самом деле очень приятно, проговорила Миранда, не открывая глаз. Какое восхитительное зрелище вы являете собой, Миледи. Жаль только, что ванна слишком мала для нас двоих. Мне кажется, милорд, вы думаете сейчас совсем не о купании. В самом деле, Миледи. «В самом деле, сэр...» «Скажи это», — потребовал он. «Что сказать?» «Скажи то, что в письме, черт возьми!» Она широко распахнула изумрудные глаза и удивленно взглянула на него. В его темно-зеленых глазах играли золотые искорки.